Глава 23. 50 страшных человек. Несколько долгих минут простояли молча Джен Портер и Уильямс и Силклейтон у трупа хищного зверя, добычи которого они едва не стяговались. Девушка заговорила первая после молчания, последовавшего за её неожиданным импульсивным признанием. Кто мог это сделать? шепнула она. Бог весть, только ответил мужчина. Если этот друг почему? Почему он не покажется? продолжал Джен. Не следует ли оklikнуть его хотя бы поблагодарить? Клейтон машинально исполнил её желание, но ответа не было. Джент Портер вздрогнула. Таинственные джунгли, прошептала она. Странные джунгли. Даже проявление дружбы здесь пугают. Вернёмся лучше в шалаш, предложил Клейтон. Вы будете там, по крайней мере, в безопасности. Я плохой защитник, с горечью добавил он. Не говорите этого, Вильรียม, поспешила она перебить его, искренне огорчённая, что своими словами ранила его. Вы делали всё, что могли. Вы вели себя благородно, самоотверженно. Не ваша вина, что вы не сверхчеловек. Только один человек мог сделать больше. В волнении я плохо выбирала слова, но я не хотела обидеть вас. Мне нужно только, чтобы мы оба признали раз и навсегда, что я не могу выйти за вас, что это было бы дурно. Мне кажется, я понял, ответил он. Не будем больше говорить об этом, по крайней мере, до тех пор, пока не вернёмся к культурной жизни. На следующий день Тюрано стало хуже. Он почти непрестанно бредил. Они ничем не могли помочь ему. До да Клейтон и не особенно стремился сделать что-нибудь. Из-за девушки он боялся русского, в глубине души даже желал, чтобы тот умер. Мысль о том, что случись с ним что-нибудь, она осталась бы всецело во власти этого животного, пугала его, и он забывал, что совсем одна. На краю этого жестокого леса она, наверное, погибла бы очень скоро. Англичанин вытащил тяжёлое копьё из трупа льва и теперь, когда по утрам выходил на охоту, чувствовал себя гораздо увереннее, чем раньше, а потому и уходил дальше от шалаша. Чтобы не слышать бреда больного, Джент Портер спустилась к подножью дерева, дальше она не решалась отойти. Сидя у грубой лестнки, которую сделал для неё Клейтон, она печально смотрела на море с неугасимой надеждой, что когда-нибудь до да покажется желанное судно. Сидя спиной к джунглям, она не заметила, как раздвинулась трава, и оттуда выглянуло лицо дикаря. Маленькие, налитые кровью, близко посаженные друг к другу глаза внимательно оглядывали её. по временам шмыгая вдоль берега, чтобы убедиться, нет ли тут ещё кого-нибудь. Вот показалась другая глава, ещё одна и ещё. Человек в шалаше забридел громче и головы скрылись так же быстро, как показались. Навскоро опять выглянули, так как девушка, видимо, не обращала внимания на голос мужчины, доносящийся сверху. Одна за другой уродливые фигуры поползли из джунглей к ничего не замечающей девушке. Слабый шорох в траве привлёк её внимание, она обернулась и вскрикнув, вскочила на ноги. Тогда они разом сомкнулись вокруг неё. Один поднял её своими длинными, гориллоподобными руками и понёс в джунгли. Волосатая лапа зажала ей рот. После долгих недель страданий Испытания оказались свыше её сил, и она потеряла сознание. Когда она пришла в себя, она лежала в чаще девственного леса. Была ночь. Большой костёр ярко горел на маленькой полянке. Кругом разместились несколько десятков человек. Густые волосы на головах у них были спутаны, лица тоже заросли волосами. они сидели, охватив длинными руками согнутые колени коротких кривых ног. Как звери, пожирали они неопрятно приготовленную пищу. Над огнём висел котелок, из которого они заострёнными палочками доставали себе куски мяса. Когда они заметили, что их пленница пришла в себя, ближайший к ней лакомка грязной рукой бросил ей кусок отвратительного кушания. Кусок упал возле нее, но она только закрыла глаза, почувствовав приступ тошноты. Много дней шли они густым лесом. Девушка хромала, выбилась из сил. Долгие жаркие томительные дни они то тащили ее, то толкали перед собой, а когда она спотыкалась и падала, ближайшая давала ей пинка ногой или бил кулаком. Задолго до конца пути башмаки её отказались служить. Платье изорвалось в клочья, и сквозь лохмотья просвечивало тело, недавно ещё белое и нежное, а теперь огрубевшее, всё в садинах и царапинах от тех колючих кустарников, сквозь которые приходилось пробираться. Последние 2 дня пути она была уже так истощена, что ни побоями, ни бранию Ельзе было заставить её подняться на несчастные окровавленные ноги. Пороганная природой мстила за себя, положив предел выносливости. Девушка физически не могла встать даже на колени. Животные обступили её, угрожая и помахивая дубинками, осыпали её ударами ног и кулаков, но она лежала, закрыв глаза, моля смерть избавительницу. поскорей прекратить её мучения на смерть не приходила и 50 страшных мужчин, сообразив, наконец, что жертва их не может больше идти, подняли и понесли её. Незадолго до захода солнца она увидела впереди стены и развалины величественного города, но она была так слаба и больна, что нисколько не заинтересовалась Куда бы они ни несли её, конец среди этих свирепых полуживотных может быть только один. Наконец, они прошли две стены и очутились внутри разрушающегося города. Они внесли её в большое здание, и там сотни таких же точно существ окружили её. Но были среди них и женщины, не такие страшные и уродливые. При виде их Слабый луч надежды зашевелился у неё в душе, но ненадолго. Женщины не проявляли никакого участия, по крайней мере, не оскорбляли её. После того, как все обитатели здания осмотрели её, к общему удовольствию, её снесли в тёмный подвал и там положили на голый пол, поставив около неё металлический сосуд с водой и такую же миску с пищей. Неделю она видела только некоторых женщин, в обязанности которой входило приносить ей пищу и воду. Силы, хотя медленно, все же возвращались к ней. Скоро она будет в состоянии, пригодным для принесения в жертву пламенеющему богу. По счастью, она не знала, какая участь ожидает ее. Бросив копье, которое спасло Клейтона и Джейн Портер от когтей Нумы, Тарзан от обезьян, медленно возвращался джунглями, печальный, как человек, сердечная рана которого снова раскрылась. Он был рад, что вовремя опустил руку и не дал свершиться тому, что задумал в припадке бешеной ревности. Одна секунда отделяла Клейтона от смерти от руки человека-обезьяны. В короткий промежуток времени между тем, как он узнал девушку и ее спутника, и тем, что он не мог. Когда он опустил лук с отравленной стрелой, направленной в англичанина, Тарзан был охвачен сильным и диким порывом животного инстинкта. Он видел женщину, которую желал, свою женщину, свою подругу в объятиях другого. Согласно безжалостному закону джунглей, которым он руководился теперь, исход мог быть только один. Но в последнюю минуту Врождённое чувство рыцарства заглушило пылающий огонь страсти и спасло его. Тысячи раз возносил он благодарение за то, что воз торжествовал над собой раньше, чем пальцы пустили стрелу. Вспомнив, что он возвращается к Вазири, он почувствовал, что всё его существо возмущается против этого. Он не хотел больше видеть людей. Он поблуждает по крайней мере некоторое время в джунглях один, пока горе не притупится немного. Как его друзья-звери, он предпочитал страдать молча, с самим собой наедине.